Глава пятая Все это произошло в одну минуту. Раны Фабрицио оказались нетяжелыми, и мы перевязали руку, разрезав на бинты рубашку полковника. Постели ему хотели устроить во втором этаже харчевни. «Но пока я буду нежиться наверху», — сказал Фабрицио вахмистру, — «моей лошади станет скучно одной в конюшне» и она уйдет с другим хозяином. — Неплохая смекалка для новобранца, — сказал вахмистр. И фабрицию уложили на свежей соломе прямо в яслях, к которым была привязана его лошадь. Он чувствовал большую слабость, поэтому вахмистр принес ему мисочку подогретого вина, а затем остался побеседовать с ним. В разговоре он несколько раз Похвалил нашего героя, и тот вознесся на седьмое небо. Фабрицио проснулся только на рассвете. Лошади протяжно ржали, бились и топали. Конюшня была полна дыма. Сперва Фабрицио не мог понять, откуда этот шум, не соображал даже, где он находится. Наконец, едва не задохнувшись от дыма, Он догадался, что дом горит. В миг он был уже во дворе и сидел на лошади. Он поднял голову. Дым валил из двух окон над конюшней. Черные его клубы затягивали крышу и кружились вихрем. За ночь в Харчевню белая лошадь набралось не меньше сотни беглецов. Все кричали и ругались. Пять-шесть человек которых успел разглядеть фабрицу явно были совсем пьяны. Один из них хотел задержать его и кричал «Куда ты ведешь мою лошадь?» Проскакав четверть лье, Фабрицио обернулся и увидел, что за ним никто не гонится. Дом пылал. Фабрицио узнал мост, вспомнил о своей ране и только тогда почувствовал, как горит рука, и больно стягивает ее повязка. А что стало со стариком-полковником? Он отдал свою рубашку, чтобы мне перевязали руку. Но в это утро наш герой проявлял удивительное хладнокровие. Большая потеря крови избавила его от романтических свойств характера. «Направо», — сказал он себе, — «подальше отсюда». Он спокойно поехал берегом реки, которая ниже моста поворачивала вправо от дороги. Ему вспомнились советы доброй маркетантки. — Какой друг, — думал он, — какая открытая душа! Проехав около часу, он вдруг ослаб. — Что это? Неужто в обморок упаду? — думал он. Если я потеряю сознание, у меня украдут лошадь, да, пожалуй, еще и разденут, и тогда прощай, моя казна. У него уже не хватало сил править лошадью. Он только старался как-нибудь удержаться в седле. Какой-то крестьянин, вскапывавший поле около дороги, заметил его бледность и, подойдя к нему, дал ему стакан пива и кусок хлеба. «Поглядел я на вас», — сказал крестьянин, — «и думаю, бледный какой! Видно из тех, что были вчера ранены в большом сражении!» Помощь пришла как нельзя более кстати. Когда Фабрицио поднес хлеб ко рту, у него уже было темно в глазах. Подкрепившись, он поблагодарил крестьянина и спросил, «Где я сейчас?» Крестьянин ответил, что отсюда меньше Илье до городка Зондерс, где ему окажут всякую помощь. Фабрицио добрался до этого городка, почти ничего не сознавая, и думая только о том, как бы не упасть с лошади. Увидев широко открытые ворота, он въехал в них. Это был трактир «Скребница». Тотчас из дому выбежала хозяйка, добрая толстуха необъятных размеров. Дрожащим от жалости голосом она позвала на помощь. Две молодые девушки помогли Фабрицу слезть с лошади, и едва он ступил на землю, как сразу же лишился чувств. Позвали хирурга, тот пустил ему кровь. В течение нескольких дней Фабрицио не чувствовал, что с ним делают. Он почти все время был в забытии. Колотая рана в бедре угрожала нагноением. Минутами Фабрицио приходил в сознание, тогда он просил позаботиться о его лошади и все твердил, что хорошо заплатит. Это обижало добрую хозяйку и ее дочерей. Уход за ним был прекрасный, И через две недели он мало-помалу начал поправляться, как вдруг однажды вечером заметил, что у его хозяек очень встревоженный вид. Вскоре в его комнату вошел немецкий офицер. Немец о чем-то спрашивал, и ему отвечали на языке незнакомым фабрицу но он сразу догадался, что речь идет о нем, и притворился спящим. Через некоторое время, решив, что офицер уже ушел, он позвал хозяек. Зачем приходил этот офицер? Меня хотят внести в список военнопленных и арестовать? Хозяйка со слезами на глазах подтвердила это. Послушайте, у меня в доломане спрятаны деньги, воскликнул он, приподнявшись на постели. Купите мне штатское платье, и нынче же ночью я уеду верхом на своей лошади. Один раз вы уже спасли мне жизнь, приютив меня в тот день, когда я мог упасть и умереть на улице. Спасите меня еще раз. Помогите мне вернуться к матери. Тут обе дочери хозяйки расплакались. Они боялись за Фабрицию а так как они плохо понимали по-французски, то подошли к постели и принялись расспрашивать его. Потом они стали о чем-то спорить с матерью по-фламански и поминутно обращали на Фабрицио жалостливый взгляд. Он понял, что его бегство может сильно повредить им, но они готовы подвергнуть себя опасности ради него. Он горячо поблагодарил их, прижав руки к груди. Еврей, проживавший в этом городке, раздобыл для него всю необходимую одежду и доставил ее в десять часов вечера. Но когда хозяйские дочери сравнили принесенный сюртук с доломаном Фабрицу, то увидели, что его необходимо ушить. Обе немедленно принялись за работу. Времени нельзя было терять. Фабрицио показал, где у него спрятаны золотые, и попросил зашить их в купленную для него одежду. Вместе с платьем еврей принес и пару превосходных новых сапог. Фабрицо без малейших колебаний попросил славных девушек разрезать его гусарские сапоги в местах, которые он укажет, и бриллианты были спрятаны за подкладку новых сапог. Большая потеря крови и слабость, которую это вызвало, привели к странному явлению. Фабрицио почти совсем забыл французский язык. Он обращался к своим хозяйкам по-итальянски, а они говорили только на фламандском наречии. Словом, собеседники понимали друг друга лишь с помощью жестов. Когда девушки увидели бриллианты, то обе, хотя и были совершенно бескорыстны, пришли в безмерный восторг. Они приняли Фабрицио за переодетого принца. Младшая и более наивная из двух сестер, Аникен, в простоте душевной расцеловала Фабрицио. Он же со своей стороны находил обеих сестер прелестными, и в полночь, когда хирург позволил ему для подкрепления сил перед дальней дорогой выпить немного вина, ему почти не хотелось уезжать. «Где мне будет лучше, чем здесь?» — думал он. Все же около двух часов ночи он встал и оделся. Но, выходя из комнаты, он узнал от доброй хозяйки, что его лошадь увел тот самый офицер, который несколько часов назад осматривал дом. «Ах, мерзавец!» — выругался Фабрицио, — ограбил раненого. Юный итальянец не был философом. Он даже не вспомнил, как он сам приобрел эту лошадь. Аникен, проливая слезы, сказала, что для него наняли лошадь. Ей жаль было расстаться с ним. Прощание было очень нежным. Два рослых молодца, родственники доброй хозяйки — подняли фабрицу и подсадили в седло дорогой они поддерживали его чтобы он не упал с лошади а третий провожатый шел на несколько сот шагов впереди маленького каравана и смотрел нет ли на дороге подозрительных патрулей часа через два они сделали остановку в доме принадлежавшем двоюродной сестре хозяйки скребницы Как фабрицу не уговаривал своих спутников распрощаться с ним, они не согласились, заявив, что никто лучше их не знает лесных дорог и тропинок. Но завтра утром станет известно, что я бежал, а когда увидят, что и вас нет в городе, ваше отсутствие вам очень повредит, — говорил фабрицу Снова пустились в путь. К счастью, на рассвете равнину затянул густой туман. К восьми часам утра прибыли в маленький городок. Один из молодых людей пошел узнать, не угнал ли неприятель почтовых лошадей. Оказалось, что смотритель станции успел их спрятать, а в конюшню поставил жалких кляч, которых где-то раздобыл. Отправились отыскивать лошадей в болотах, куда они были отведены, А через три часа Фабрицио, которому вернулись силы, сел в дрянной кабриолет, запряженный, однако, парой хороших почтовых лошадей. Минута прощания с молодыми людьми, родственниками хозяйки, была глубоко трогательной. Как ни старался фабрицу найти удобный предлог, чтобы заплатить им, они отказались взять с него деньги. «Вам, сударь, сейчас деньги нужнее, чем нам», — твердили эти славные люди. Наконец они отправились в обратный путь. Фабрицио, несколько возбужденный от дорожных волнений, послал с ними письма, в которых пытался излить все свои чувства к добрым хозяйкам. Он писал со слезами на глазах, и, несомненно, в его письме к юной Аникен сквозила любовь. Весь остальной его путь прошел без особых приключений. Прибыв в Амье, он стал чувствовать сильную боль от колотой раны в бедре. Деревенский лекарь не позаботился хорошенько прочистить рану, и, несмотря на окровопускание, в ней образовался гнойник. За две недели, проведенные Фабрицио в гостинице, которую содержало жадное и льстивое семейство, союзники захватили Францию, а Фабрицио столько думал обо всем происшедшем, что стал как бы другим человеком. Он остался ребенком только в одном отношении. Ему очень хотелось знать, было ли то, что он видел, действительно сражением, и было ли это сражение битвой при Ватерлоу. Впервые в жизни чтение доставляло ему удовольствие. Он все надеялся отыскать в газетах или в рассказах об этой битве, описание тех мест, по которым он проезжал в свите маршала Нея и другого генерала. Из Замьена он почти каждый день писал своим милым приятельницам, хозяйкам скребницы. Выздоровев, Он немедленно переехал в Париж и в своей прежней гостинице нашел десятка-два писем от матери и тетки, в которых обе они умоляли его поскорее вернуться. Последнее письмо графини Пьетро содержало какие-то таинственные намеки, очень его встревожившие. Письмо это прогнало прочь все его нежные мечтания. При его складе характера достаточно было одного слова, чтобы он увидел впереди величайшие бедствия для себя. А дальше начинало работать воображение и рисовало ему ужасающие подробности этих бедствий. «Ни в коем случае не подписывай письма, в которых подаешь нам вести о себе», — писала графиня. «Ни в коем случае не приезжай прямо на озеро Кома». Остановись в Лугана, на швейцарской территории. В этот городок он должен приехать под фамилией Кави. В лучшей гостинице его встретит бывший лакей графини, который передаст ему на словах, что делать дальше. Письмо кончалось следующими строками. «Всячески скрывай свой безумный поступок. И главное, не носи при себе никаких бумаг. Ни печатных, ни рукописных. В Швейцарии ты будешь окружен друзьями святой Маргариты. Благодаря господину Пелико это наименование приобрело европейскую известность так называется в Милане улица, где находится здание полиции и тюрьмы. Если у меня будут деньги, писала графиня. Я пошлю кого-нибудь в Женеву, в гостиницу Весы, и тогда тебе сообщат кое-какие подробности, о которых я не могу писать, а между тем тебе необходимо узнать их до твоего возвращения. Но ради бога не задерживайся ни одного дня в Париже, тебя опознают там наши шпионы». Воображение фабрицу начало рисовать ему самые фантастические вещи, и его занимало теперь только одно — О каких загадочных обстоятельствах хотела сообщить ему тетка? Он немедленно выехал из Франции. Дорогой до границы его два раза арестовывали, но он сумел выпутаться. Этими неприятностями он был обязан своему итальянскому паспорту и странному званию торговец-барометрами, совсем не подходившему человеку с таким юным лицом и рукой, на перевязи наконец он прибыл в женеву встретился со слугой своей тетки и тот сообщил по его поручению что в миланскую полицию донесли что фабрицио был послан к наполеону с какими то предложениями от тайного общества заговорщиков существующего в бывшем итальянском королевстве Если цель его путешествия была иной, говорилось в доносе, зачем же он принял чужую фамилию? Маркиза Дель Донго пытается доказать истину, а именно, первое, что Фабрицио никогда не уезжал из Швейцарии, и второе, что он неожиданно уехал из замка, поссорившись со своим старшим братом.